«На золото, сэр? Да если бы вы только видели сальдо нашего баланса за последний месяц. Пятизначные цифры, суммы в десятки тысяч на долю каждого компаньона, мистер Фрэнк. И все достанется по писту какому-то мальчишке из Нортумберленда, да к тому же бунтовщику. Это разобьет мне сердце, мистер Фрэнсис. А ведь я работал не как человек, как пес из любви к нашему торговому дому». Подумайте, как прекрасно звучало бы «Озбалдистон, Трэшем и Озбалдистон». Или, может быть, кто знает, тут он понизил голос «Озбалдистон, Озбалдистон и Трэшем». Ведь мистер Озбалдистон может откупить у них хоть все паи. Но, мистер Оуэн, мой двоюродный брат тоже носит имя Озбалдистонов. Так что название торгового дома будет также приятно звучать для вашего слуха. Ох, стыдно вам, мистер Фрэнсис. Вам ли не знать, как я вас люблю, ваш двоюродный брат? «Уж и скажете, он без сомнения такой же попист как и его отец, и к тому же противник нашего протестантского королевского дома. Это совсем другая статья». «Есть немало хороших людей среди католиков, мистер Оуэн», — возразил я. Оуэн только собрался ответить с необычным для него жаром, как в комнату снова вошел мой отец. «Вы были правы, Оуэн», — сказал он, — «а я не прав. Отложим решение на более длительный срок». «Молодой человек». Приготовьтесь дать мне ответ по этому важному предмету через месяц, число в число». Я молча поклонился, весьма обрадованный отсрочкой, пробудивший во мне надежду, что отец поколеблен в своем упорстве. Испытательный срок протекал медленно, без особых событий. Я уходил и приходил, и вообще располагал своим временем, как мне было угодно, не вызывая со стороны отца ни нареканий, ни вопросов. Я даже редко видел его только за обедом, когда он старательно обходил предмет, обсуждение которого сам, я, как вы легко поймете, отнюдь не старался приблизить. Мы вели беседу о последних новостях или на общие темы, как разговаривают далекие друг другу люди. По нашему тону никто не распознал бы, что между нами оставался неразрешенным столь важный спор. Предо мной, однако, не раз возникало как кошмар тяжелое сомнения Возможно ли, что отец сдержит слово и наследство своего единственного сына, передаст племяннику, в которого он даже не был уверен. Трезво взглянув на дело, я должен был бы понять, что поведение моего деда в подобном же случае не предвещало ничего доброго. Но я составил себе ложное понятие о характере моего отца, помня, какое место занимал я в его сердце и в его доме до отъезда во Францию. Я не знал тогда, что иной отец балует своих детей в их раннем возрасте, потому что для него это занятно и забавно — но может впоследствии оказаться очень суровым, когда эти дети в более зрелую пору не оправдают возлагавшихся на них надежд. Напротив, я убеждал самого себя, что самое страшное, чего я должен опасаться, это временного охлаждения ко мне с его стороны, может быть, даже ссылки на несколько недель в деревенскую глушь. А такое наказание, думал я, будет мне только приятно. Оно мне даст возможность довести до конца начатый мною перевод Орландо Фуриозо, поэмы, которую я мечтал перевести в стихах на английский язык. Я так свыкся с этой уверенностью, что в одно прекрасное утро достал свои черновики и углубился в поиски повторных рифм, Спенсеровой строфы, как вдруг услышал негромкий и осторожный стук в дверь моей комнаты. «Войдите», — сказал я, — и увидел мистера Оуэна. Достойный человек был так педантичен во всех своих привычках и поступках, что, вероятно, впервые поднялся сейчас на второй этаж дома своего патрона. Как нечасто посещал он нижний, и я до сих пор не могу понять, как он нашел мою дверь. «Мистер Фрэнсис», — сказал он, перебивая мои излияние радости и удивления. «Не знаю, хорошо ли я делаю, что прихожу к вам со своим сообщением. Не годится болтать о делах конторы за ее дверьми. Говорят, что нельзя шепнуть даже стропилом по гауза, сколько записей внесено в Гроссбух». Но скажу вам, молодой Твайнл уезжал из дома на две недели и только два дня как вернулся. Прекрасно, дорогой сэр. А нам-то какое дело? Постойте, мистер Фрэнсис. Ваш отец дал ему секретное поручение, и я уверен, что ездил он не в Фальмут для закупки сельди и не в Экзитер, потому что с Блэк Уэллом и компанией счеты у нас улажены. «Корнвалийские горнопромышленники Три Ваньон и Три Гуильям выплатили все, на что можно было рассчитывать, и все другие дела также должны были бы пройти сперва через мои книги. Короче сказать, я убежден, что Твайнел ездил на север». «Вы в самом деле так думаете?» — сказал я с некоторым смущением. «С самого своего приезда, сэр, он только и говорит, что о своих новых сапогах, о рипманских шпорах да о петушином бое в Йорке». Это верно, как таблица умножения. Итак, с Божьего благословения, дитя мо, постарайтесь угодить вашему отцу и решите, что вам пора стать взрослым человеком и притом купцом.